Императору быстро разрезали сапог, ногу перебинтовали, после чего Наполеон вскочил на коня, чтобы солдаты могли видеть его. Но перед каждым сражением Наполеон говорил генералам, что в случае тяжёлого ранения они должны принять все меры, чтобы скрыть этот факт от войск. Кто знает, какой ужасный переполох может быть вызван подобной новостью? От моей жизни зависит судьба великой империи. Помните об этом, господа. И если меня ранят, то пусть об этом никто не узнает, насколько это будет возможно. А если убьют, постарайтесь выиграть сражение без меня. Потом Будет достаточно времени, чтобы сообщить об этом. В терминологии этой книги Наполеон был безусловным цивилизатором. Если бы наша планета была чьей-то компьютерной игрой с популярным названием Цивилизация, Я легко мог бы объяснить любому начинающему игроку замысел сценариста касательно исторической роли Наполеона. Этот человек со своими удивительными проектами сыграл роль огромной мешалки, перекрутившей, перебаламутившей застойную феодальную Европу и внесшей в это пост Средневековое крестьянское болото, свежую струю молодой буржуазной крови, ювенильное вещество социальных инноваций взглядов, вспышек умственного озарения, порождённых Великой французской революцией. Новую закваску по аналогии сброшенной когда-то в тёмную лесную Европу, античной закваской. А вот великая римская империя никогда не была личной империей. Это была империя римского народа. Гений полководцев, как я уже отмечал, был в ней от города. Непобедимый дух железных легионов А деревни, гений и дух сложно описать математически, но систему целиком можно попытки такие периодически предпринимаются и выглядят достаточно любопытно, продираясь сквозь комариные тучи формул, в конце исследования вдруг натыкаешься на вывод который был известен заранее и который можно было бы сделать, исходя из самых общих соображений. Вот, например, математическая работа с характерным названием Этнические системы Гумелёва. Авторы строят матмодель этнического поля рассматривают зарождение и распространение того или иного этноса в существующих природных условиях. Что сказать? Интересная работа. Тройные интегралы, матрицы, интегралы по замкнутому контуру, предельные функции, термины, опять же, впечатляющие плотность энергии итнического поля балансовые уравнения потоков поссионарной энергии растекание поссионарной энергии функция поссионара проводимости коэффициент соперничества целью Компьютерное моделирование авторов было выяснить зависимость разделения территорий между разными этносами от типа ландшафта. Вывод, сделанный исследователями, распределение территорий между этносами действительно зависит от ландшафта. Кто бы мог подумать? 6-400-500 лет после рождения этноса происходит спад пассионарного напряжения. Этнос уже не пытается захватить новые территории, а лишь старается сохранить те, что ему принадлежат. Через 800 000 лет этнос теряет почти всю территорию, которую начинают занимать более молодые этносы, пишут исследователи. Действительно, примерно через 800 лет после своего рождения Римская империя отказалась от завоеваний и перешла к обороне. А потом и вовсе расстаила Я бы, правда, на месте математиков не стал использовать ненаучный термин поссионарное напряжение, придуманный старичком Гумелёвым. Просто потому, что ни автор у этого термина, ни его повторителям совершенно не ясен его физический смысл.